Глава седьмая. Подозрение. Кристиан. День выдался на редкость жарким. Мы уже несколько часов ехали по тракту, но пока нам везло. Навстречу попадались редкие обозы с товарами и одинокие всадники. С самого утра я чувствовал беспокойство. Дракон внутри нервничал, а магия так и норовила сорваться с пальцев. К несчастью, интуиция не сообщала, откуда появится угроза, потому приходилось быть вдвойне внимательнее. Солнце пригревало все сильнее, и меня начала мучить жажда. Видимо, давала о себе знать соленая каша. Я стянул куртку и с комка всунул ее в сумку. Саманта последовала моему примеру, и я не отказал себе в удовольствии полюбоваться ее тонкой фигуркой. Жаль, что девушка снова сотворила себе русые волосы. Ее снежно-белая грива нравилась мне больше. «Сперва меня интересовала лишь магия девчонки, но чем больше времени мы проводили рядом, тем сильнее она сама меня интриговала. Ее характер, тот железный стержень, позволивший выжить полукровки во Фроуксе, прослеживался в каждом ее жесте и скептическом взгляде. Досадно, что она не подпускала меня к себе. Чего не скажешь о призраке». Терри вольготно устроился позади Саманты, Не сказал бы, что она была рада его присутствию, но почему-то терпела. Зато лошадь пугливо шевелила ушами, кося глазом в сторону призрака. и Я ее прекрасно понимал. Надоедливый оборотень отказывался исчезать и безумолку болтал. Сначала он доставал Гроу, а когда тот окончательно озверел, переключился на девушку. «О чем вообще можно говорить так долго?» Я отчетливо чувствовал раздражение дракона, которому не нравился наш новый спутник, и сам злился. Поймав себя на этом, нахмурился мразк. «Да ведь я ревную! И к кому? К призраку!» Мне хотелось поговорить с девчонкой, насладиться гневным блеском ее глаз и вздернутой бровью. К тому же я был уверен, что однажды она сдастся и позволит поцеловать себя». Едва я все-таки решился разбить теплую компанию, как меня догнал гном. Он пристально посмотрел на меня и озадаченно нахмурился. «Я все утро смотрю на тебя и никак не возьму в толк. Разве твой нос не был длиннее? Я точно помню, что когда увидел тебя в таверне, подумал, вот не повезло же кому-то родиться с таким украшением на лице. Да и губы, кажется, были помесистее». Мысленно я выругался. А вот и беда, о которой твердила интуиция. Открывать свою истинную природу гному я не собирался. Мы слишком мало знакомы, чтобы быть уверенным, что он не заложит нас драконьерам. Сам виноват, отвлек девчонку во время работы. Показалось, наверное. Невозмутимо пожал я плечами. Гном по-прежнему смотрел на меня с подозрением. «Думаешь, я подрубил себе нос?» хмыкнул я. — Да, звучит странно, — хохотнул он. Гроу расслабился и отъехал в сторону. Я задумчиво посмотрел ему вслед, борясь с тревогой. Если меня схватят раньше, чем я доберусь до Леранты, то выходит все зря. Мои размышления прервала Саманта, которая, кажется, слышала наш разговор. Она растерянно закусила губу и хотела задать вопрос, но я покачал головой. жестом дав понять, что мы обсудим это позже. Террис с интересом посмотрел на нас и хитро прищурился. Еще и призрак привязался. Как назло, оборотень еще и кот, он обязательно докопается до истины. Пообедали прямо на ходу, остатками соленой каши. Саманта гордо отказалась от еды. И ближе к вечеру свернули в лес. Я уже бывал здесь прежде. Неподалеку отличная поляна, Рядом с ней не только ручей, где можно набрать воды, но и озеро. И Гроу, и Саманта с энтузиазмом восприняли новость о привале. Бесконечная скачка утомила всех. Да и лошадям надо дать полноценный отдых. Благо, хоть для них корма достаточно. Однако, когда мы подъехали к стоянке, оказалось, что поляна уже занята двумя торговыми обозами. Над весело потрескивающим костром поднимался дымок. Аппетитно пахло мясной похлебкой. Седой старик, куривший папиросу, завидев нас, поднялся и приветственно махнул рукой. «Доброго вечера, путешественники!» «Доброго», — отозвался я. «Мы хотели заночевать здесь, да вижу, опоздали. Мы потеснимся. В лесу сейчас неспокойно. Вы в Лейтан или Ристоун?» «В Ристоун». Старик опасливо покачал головой. Мы как раз оттуда. Ходят слухи, что близ города засели разбойники. Нас не тронули, но будьте все же осторожнее. Спасибо. Я коротко кивнул в знак благодарности. Только разбойников нам не хватало. Не знаете, сколько у них людей? Нам говорили, что около десяти, но точно не знаю. Спасибо великому отцу. И мы, и товары остались целы». Пока мы разговаривали, остальные торговцы глазели на Гроу, не обращавшего внимания на зевак. Он спешился, стреножил невысокую лошадку и занялся чаем. Его руки порхали над котелком, и на запах напитка подтянулись люди. Их любопытство легко понять. Гномы — нечастые гости во Фроуксе. Хорошо, что призрака никто не видел. Терри летал по стоянке, заглядывал в чужие тарелки и сумки, и прислушивался к разговорам. На его лице был написан такой восторг, что невольно я посочувствовал ему. Наверное, тяжело быть призраком среди живых. Взглядом я нашел Саманту, перебиравшую вещи, и поманил пальцем. Девушка, вздохнув, отложила сумку и последовала за мной. Опершись на ствол дерева, она устало прикрыла глаза. «Только не говори, что хочешь бросить Гроу и уехать ночью». Он заметил изменения в моей внешности, если он хоть кому-то проболтается об этом. — Не проболтается, — возразила Саманта. — Впредь я буду внимательнее и не совершу ошибки, особенно если ты не будешь мешать. Она многозначительно посмотрела на меня и перевела взгляд на мою руку, что лежало на коре дерева в дюйме от ее лица. Нисколько не смутившись, я отодвинулся и кивнул. «Допустим. Но ведь есть еще Терри. Думаешь, он не выдаст нас Гроу? Сейчас призрак занят разглядыванием людей на стоянке, но в остальное время он не отходит от тебя». Кажется, в моем голосе прозвучали нотки обиды, но, к счастью, Саманта их не заметила. «Но ты же слышал, что сказал тот старик. Во Фроуксе опасно. Мы не можем бросить Гроу одного». «Втроем у нас больше шансов выбраться живыми из этой передряги. Я не знаю, что именно ты скрываешь, но неужели ты пойдешь на это, чтобы сохранить тайну?» От досады я едва не заскрипел зубами. «Девушка права. Я не могу оставить Гроу. Если бы мы отказали ему сразу, он нашел бы других попутчиков. Но бросить здесь, посреди леса, это не по мне». Я уверен, что защищу Саманту, но и помощь Гроу будет не лишней». «Ладно, пусть будет по-твоему», — наконец выдохнул я. «Надеюсь, мы оба не ошибаемся в Гроу, и он не сдаст нас драконьерам». «Отлично», — просияла Саманта. «Тогда я сейчас быстренько подправлю твою личину и пойду мыться. Сил нет, как хочется смыть дорожную пыль. А ты...» Воображение услужливо подкинуло картинку купающейся девушки, спутница поднялась на цыпочки и выдохнула мне в рот. «А ты позаботься об ужине, я готовила завтрак, так что все честно». Больше всего мне хотелось прижать ее к дереву и как следует поцеловать, запутаться пальцами в ее волосах, поймать губами бьющуюся жилку на шее и почувствовать тепло тела, Усилием воли я сдержался, и наградой мне стал смех в глазах девчонки. Вот ведь нахалка. Прекрасно знает, что я не стану отвлекать ее сейчас и пользуется этим. Впрочем, Саманта и сама была взбудоражена. Она не торопилась отстраняться, а ее грудь вздымалась от частых вздохов. Я улыбнулся. В эту игру куда интереснее играть вдвоем.